Зоя. Зоя грызла гранит науки, в медицинском учиться нелегко, одна латынь стоит, а фармакологии. Когда на собрании спросили, кто хочет быть комсоргом курса, Зоя подняла руку. Все с удивлением и любопытством на нее оглянулись. Вечерами Зоя просиживала за учебниками. Мама говорила, инженер может быть плохой, а врач права не имеет, от него зависят человеческие жизни. Перед ноябрьскими на курсе был первый вечер, концерт силами студентов и, разумеется, танцы. Зою никто не пригласил. Ей хотелось разреветься и убежать, но она не могла себе это позволить. Кто проследит за происходящим? Кто выявит не совсем благонадежных? Кто составит мнение о присутствующих? Комсорк обязан находиться на месте без учета личных расстройств и плохого настроения. Только скорее бы вся эта вакханалия закончилась. И, кусая до крови губы, Зоя улыбалась и кивала окружающим. В метро она плакала и рассматривала себя в оконное стекло. Потом твердо решила, надо что-то менять, это наверняка возможно. Ведь она не страшная, а просто никакая. А никакая может быть любой, и красавицей в том числе. Просто нужен грамотный, умелый подход. Мама ей, конечно, в этом деле не помощник. Сама прожила всю жизнь никакой. Правда, папа ее и такую обожает. Но ей, скорее всего, просто повезло. А тупо надеяться на удачу глупо. «Каждый кузнец своего счастья», — говорила бабушка. А бабушка, между прочим, так и осталась главным авторитетом в семье. Хотя, конечно, за эти крамольные мысли она бы наверняка Зою осудила.